Вроде тропочки, идешь, идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повевает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг говорят как, встанешь и стоишь, и думаешь, куда же ты я иду-то, чего мне там надо, чего я там не видел, Нечто что там лучше, и так себя жалко станет, думаешь, а позади-то моя изба и хозяюшка, может плачет из-под руки, вдаль смотрит, по двору куры бегают. Тоже, глядишь, истосковались, в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая, и будто червь сердце точит, точит, плюнешь и назад пойдешь, а иной раз и побежишь, и, как завидишь, издали родные горшки на плетне.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 Золотой это вроде как огонь, а серебряный как лунный свет, или же, к примеру, как огницы светятся наши. А, ясно. Ну, еще расскажите. А чеченцы.